Александр Волков. Вверх пятами магнитное поле Земли. Он любил Это не самые плодотворные часы работы редакции и ее неповторимую суету, в которой только можно ощутить истинный ритм жизни страны. Ловить ее пульс. Отложив фонарь колбанца Исмаиля Кадара, я поехал в редакцию Ловить пульс страны и переступил порог своей комнаты в самый утренний и плодотворный час, в 16.00. За окна было уныло и по зимнему хмуро. Начинало темнеть. Очертания, влекавших за окном предметов, как сказал бы Кадары, разобрать было трудно. Тем интереснее было вглядываться загадочные коллажи Юрия, составленные будто наугад, а к описанному статье, как имя, Попутно длился разговор. Но вот перебой, заменка. В случайных словах и верно стал биться пульс. Нет, не сказали. Бей, Гадар, Берите выше. А всех шести частей Земли. Юрий спросил о магнитном поле. Отвечаю. За последние 20 лет напряженность магнитного поля Земли уменьшилась примерно на 1,7% в южных районах Атлантического океана даже на 10%. Всего же за последние два столетия магнитное поле Земли ослабло на 10 с лишним процентов. Во время международной полярной экспедиции, проведенной в 2001 году, выяснилось, что же. архипелагу северная земля. Столько назад ученые твердо знали, что север есть север, юг есть север, и с места они не сойдут, пока не предсказанет небо с землей на страшный Господень суд. Пока длится время земли, ее магнитные полосы неизменны. Лишь в 1906 году оказалось, что естественная намагниченность некоторых горных пород противоположна современной. Это и другие исходки убедили, что направление геомагнитного поля было когда-то иным. Его северный полюс был южным. И наоборот. Быть может, примерно полюсов предваряла катастрофа. Магнитное поле Земли сильно ослабевало или даже исчезало. Не была ли такая планета такой же болезненно уязвимой, как организм без кожи? Ведь мы привыкли считать, что только магнитное поле защищает нас от потока космических частиц. Возможно, что с его исчезновением, пусть на короткое, по геологическим меркам время, вымирали многие виды растений и животных, а другие неузнаваемо мутировали. Одных гипотез. Люди появились на планете именно при смене магнитных полюсов. Все говорят, цари природы, а кто-то мутанты. В общем, жизнь при такой перемене приключений не шуточны. Так, по крайней так, мере, думается. Как-то, за в одной кампании о грядущем пришествии Христа, я спросил собеседника, а что тут ненаучного? Вот возьму я, и который повторяться с периодичностью 100 миллионов лет или 100 тысяч лет или хотя бы 4 тысячи лет, могут же наблюдаться циклические события с очень большим периодом цикла. Как вы меня опрятнете? Не помню его возражения, но знаю, вернее сказать мне кажется, что знаю, хотя бы одно событие, что случится в году четырехтысячном. Нет, не скажу ничего про Иисуса, Суд и Царствие Божьей на Земле к раздражению христианских фундаменталистов. А то, уверовав в математические модели ученых, скажу, что через две лет магнитное поле Земли перевернется вверх пятами, если нынешняя тенденция сохранится. В тот год стрелки всех компасов покажут на юг. Уже сейчас ученые прогнозируют, где задержится блуждающий полюс. Их внимание обликает обширная аномалия в Южной Атлантике. магнитного полюса здесь составляет здесь всего 60% от расчетной величины. Возможно, что северный магнитный полюс когда-нибудь будет лежать между Рио-де-Жанейро и Буэнос-Айресом. Впрочем, точность в этих словах, пожалуй, чуть меньше, чем в прогнозе погоды на 2222 год. История, конечно. Но вот Я же читай, что то в западном журнале об очередной конференции геофизиков, и дрожь пробирает от слов. Есхерст декатастрофен стимун, царет на строение катастрофы. Почему? 20 веков впереди, 100 лет позади. За это столетие мы многое узнали о том, как происходит смена магнитных полюсов. Исследования показали, что за последние 90 миллионов лет направление магнитных полюсов менялось в среднем каждые полмиллиона лет. Последний раз это случилось 780 тысяч лет назад. Теперь знаем, что поголовного вымирания всего живого в эти эпохи врусских компасов не наблюдается, как не бывает и масса. почти никаких. Так паника-то почему? В лесах и горах, реках и морях все рыбы, птицы, звери и даже древние люди не падали замертво от того, что за много столетий до смены магнитных полюсов все начинали блуждать. Организм животных приспосабливался к происходящему, хотя и страдал. Опыты, проведущие на старе космонавтики, показали, что в камере, защищенной от магнитного поля, животное выделяют волосяной покров, а их кожа становится толще. У растении -то...